День 26. Хватит отвлекаться на разборки. «Драма — это та же жизнь, только скучные сцены вырезаны» — Альфред Хичкок. Некоторые из нас жить не могут без ярких переживаний. Мы обожаем наблюдать за перипетиями чужих судеб. Неважно, обсуждаем мы сплетни или наблюдаем за распрями других сотрудников — Нас едва ли не завораживают чужие разборки. В том числе поэтому так любят телевидение. Оно утоляет нашу жажду наблюдать за чужой жизнью. Мы стремимся к ярким переживаниям по целому ряду причин. Кому-то подобное нравится потому, что появляется достойный повод слить накопившуюся злость. Допустим, спорят два человека. Одного раздражает, как второй себя ведет. Тот, кому нравится наблюдать за такими спорами, вклинится и тоже пожалуется на поведение второго. Кого-то в чужом противостоянии привлекает возможность спасти участников. Такие люди страдают от синдрома белого рыцаря, который проявляется в непреодолимой тяге всем помогать, чтобы предстать значимым и ценным в глазах окружающих. А кому-то просто весело наблюдать за чужими склоками, потому что не хватает острых ощущений. Своя жизнь скучная, вот такие люди и пользуются случаем немного ее разнообразить. При этом есть и те, кому просто хочется развеять скуку. Работать им лень, вот они и ищут повода отвлечься. И стоит кому-то повздорить, эти скучающие тут как тут. Люди ежедневно кучу времени и сил тратят на бестолковые и вредные распри. Как на работе, так и дома. На работе, например, разворачивается борьба за влияние, а дома ссорятся близкие. Участники кучу времени и внимания уделяют сплетням, желая обелить себя и выставить в дурном свете окружающих. Что еще хуже, сплетни эти, будто брошены в воду камень, влекут за собой последствия по нарастающей. Чем больше людей обсуждает происходящее, тем больше принимает чью-то сторону, заранее продумывает ответы на придирки и просчитывает вероятные исходы. а работает тем временем кто? Очевидно, что участие в разборках, причем где угодно, снижает работоспособность. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Чем охотнее вы участвуете в распрях, тем чаще вы отвлекаетесь, слушая, или, что еще хуже, распространяя сплетни, успокаивая жертв или поддерживая одну из сторон противостояния, «Вы всем своим поведением показываете, мне нечем больше заняться». То, насколько добросовестно вы придерживаетесь расписания, зависит исключительно от вас самих. Если вы его не придерживаетесь, вас будут преспокойно отвлекать. В итоге вы не сможете сосредоточиться на работе и ничего толком не успеете. Еще одно следствие – вас в целом проще отвлечь. Противостояние это значительно увлекательнее, чем выполнение дел из списка. В итоге вы бросаете все дела, стоит вблизи развернуться зрелищу. В 2009 году вышел анимационный фильм «Вверх» от Pixar, где пса по имени Дак постоянно отвлекают белки. Их влияние на персонажа настолько непреодолимо, что тот даже замолкает посреди реплик, он может разговаривать благодаря нарочно созданному ошейнику, и принимается озираться. Многие люди точно так же отзываются на любой намек на противостояние между сотрудниками и в итоге отвлекаются от работы, едва успев в нее погрузиться. Кроме того, вы, когда ввязываетесь в чужие разборки, не делаете себе чести. Окружающие, сослуживцы, друзья, родственники видят, чью сторону вы принимаете. И если вы выбираете не ту, пусть даже по их мнению, а вас может пойти дурная слава. Да. Несправедливо. Вот только подобное чревато последствиями. Кроме того, когда вы участвуете в чужих распрях, то лишь подливаете масло в огонь. Даже просто наблюдая со стороны, вы подталкиваете участников только яростнее спорить. Все и так на взводе, а тут еще вы подначиваете. Если представители разных станов вечно на ножах, крайне тяжело сотрудничать. Это может значительно сказаться на вашей работоспособности, Случись вам полагаться на других людей в делах. Еще одно побочное действие. Вы сильнее устаете. Вы меньше успеваете, чаще отвлекаетесь и проще прерываетесь, в то время как важнейших задач не выполняете. Куча времени и внимания уходит на склоки, из-за чего вы сильнее беспокоитесь. Растет и напряжение между вами и окружающими, что создает дополнительные препятствия на пути к целям. Если вы понимаете, что постоянно ввязываетесь в чужие разборки, самое время это изменить. Ниже расписаны семь шагов, которые позволят избавиться от этой вредной привычки и целиком сосредоточиться на работе. Какие предпринять шаги? Первое: Изучите, какие люди постоянно склочничают. Как только выясните, старайтесь пореже с ними пересекаться. Например, некоторые люди, При каждом удобном случае ловко прикидываются жертвами. Они не терпят чужих придирок, и вместо того, чтобы извиниться за собственные промахи, принимаются винить окружающих в грубости и предвзятости. Есть еще те, кто любит задирать окружающих. Они не только нарочно выискивают в окружающих недостатки, но еще и зачастую озвучивают их. Масло в огонь подливают и так называемые спасатели. Стоит кому-то поспорить, как те тут же бросаются защищать того, кого считают жертвой. Второе. Старайтесь пореже общаться и с жертвами, и с задирами, и со спасателями. Тогда будет меньше поводов участвовать в бестолковых склоках, что отнимают кучу времени. А еще в целом пересмотрите, стоит ли так много взаимодействовать с теми, кто неоправданно часто вас расстраивает. Держитесь, например, подальше, От тех, кто вечно на все жалуется. И от тех, кто постоянно силится привлечь вас на свою сторону в противостоянии с кем-то. И от тех, кто пытается добиваться своего уловками, плетет какие-то заговоры и устраивает козни соперникам. Третье. Сторонитесь любых сплетен. Нет ничего хорошего в том, чтобы обсуждать за глаза людей. Наоборот, из-за этого люди сбиваются в шайки, что мешает всем спокойно общаться между собой и снижает общую работоспособность. Если сплетничают о вас, не думайте оправдываться, иначе упадете в кроличью нору, которая поглотит все ваше время и внимание, а значит не позволит работать. Помните, сплетни существуют за тем, чтобы было о чем поговорить, кого пообсуждать, над кем позлорадствовать и на чей счет поразмышлять. Если у вас что-то уточняют, выдавайте сухую истину и работайте дальше. Чем чаще будете так делать, тем охотнее вас будут воспринимать как надежного человека, которому плевать на досужие сплетни. А слухи о вас при этом стремительно потеряют в увлекательности и важности. Четвертое. Если с вами хотят посплетничать, спросите, зачем? Тогда человек наверняка опишет. Люди сплетничают за тем, чтобы укрепить собственную самооценку. Единственное, мало кто в этом сознается. Если попросить человека сказать прямо, чем он руководствуется, тот наверняка замолкнет от неожиданности. Вам же лучше. Ведь вы как раз решили сторониться сплетен. Пятое. Не спасайте жертв. Иначе вас запомнят как человека, который поддерживает тех, кому лишь бы обвинить весь окружающий мир, да вызвать у окружающих жалость. Жертвы обычно быстро обращаются за помощью. Прервите коллегу, едва тот подойдет и примется жаловаться на чужое неуважение. Спросите, а с самим обидчиком ты уже говорил? Если нет, отправляйте жертву к обидчику. Шестое. Если жертва силится склонить вас на свою сторону, посочувствуйте и напомните, я занят. Обычно достаточно просто намекнуть, как жертва уже отступает, поскольку ей проще поискать другого спасателя. Этот способ можно применить, если не сработает тот, что указан в пятом положении, поскольку жертва может правда уйти к обидчику, а потом вернуться к вам за поддержкой. В таком случае дайте понять, что участвовать в противостоянии вы не намерены. Седьмое. Выражайте мысли ясно. Тогда окружающим тяжелее будет переиначить пусть даже нечаянно, ваши слова. И сплетничать о вас никто не захочет. Кроме того, вы прослывете, как честный и прямодушный человек, который не терпит разборок.